Глава 23. Рим. 1157. Р. Х. В этом году весна в Италии выдалась холодная и промозглая. Постоянно шли дожди, и последний день апреля начинался с того, что небеса с самого раннего утра закрывались непроницаемыми темными тучами, которые обрушили на землю потоки влаги. По этой причине, несмотря на полдень, людей на улицах Вечного Города было немного. Кто побогаче, тот оставался дома, грелся возле камина или подкидывал в жаровню уголька. А бедные и обездоленные, коих в Риме, впрочем, как и в любом большом городе, всегда хватало, кутались в обноски, прятались в подвалах и молили Бога, чтобы дождь скорее прекратился, и они смогли выйти на промысел. На паперть ближайшей церкви Или на рынок, дабы испросить у честных христиан подаяние. Казалось, что промокшая и продрогшая столица католического мира погрузилась в дрему. Хотя, конечно же, это было не так, ведь не все могли позволить себе безделье. Несла службу городская стража, трудились мастеровые и открывали двери посетителям драктирщики. Ну и, разумеется, занимались своими делами духовные служители — И, наблюдая за тем, как по улице Виа-Сакре в сторону собора святого Петра едет, сопровождаемая конными охранниками карета кардинала Гвидо Чибо, ворог по имени Малх, известный среди римской знати как благородный дворянин Марко Чиканно, а среди криминальных элементов, как крутой бандит по прозвищу Стилет, усмехнулся, после чего, плотнее закутавшись в плащ, он нырнул в ближайший проулок и направился в сторону северных районов Рима. В отличие от большинства горожан, он находился в превосходном расположении духа. Да и как иначе, если дела шли просто замечательно, и вскоре он встретится с братьями-ворогами, которые прибыли в Рим, дабы исполнить волю вождя. А случайная встреча с каретой кардинала Чиба только улучшила его настроение, и мыслями Малх вернулся в свое прошлое, проматывая один год за другим. Как известно, почти все вороги первых выпусков были датчанами или шведами, сироты, беспризорники и выкупленные людьми Вадима Сокола рабы. Многие из них прошли обряд крещения и когда-то носили на шее крестик с распятым богом. Но Малх от них отличался, и ему не пришлось менять данное при рождении имя. Ведь его отец был воином славянского племени Вагров, а мать из племени Бодричей. Родители погибли во время очередного набега викингов, и он, совсем еще не смышленыш, оказался в плену датчан. И тяжко ему пришлось. Ох, тяжко. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Вот только Малх все пережил и ничего не забыл. Поэтому, когда Венеды захватили Зеландию и убили хозяев, которые относились к мальчишке словно к скотине, он сразу прибился к дружинникам Вадима Сокола — А когда вождь принял решение о создании учебных лагерей ворогов, неожиданно для себя Малх оказался среди вчерашних врагов, насмехавшихся над ним датских мальчишек. Так что совершенно естественно он никому не доверял и старался ни с кем не сближаться. Однако тяжелые годы обучения и насаждаемое суровыми наставниками чувство товарищества переменили отношение юного воина к датчанам, которые отказались от прошлого. И за несколько лет все грани между ними стерлись». Они стали братством ворогов, верными воинами бога Яровита, носителями идей вождя и верными исполнителями его воли. А когда происходил отбор в группу шпионов, Малх сразу сказал своим учителям, что желает оказаться в логове католиков, в том месте, откуда приходят в земли славян проповедники в черных одеждах и воины с крестами на плащах. Наставникам его слова понравились, и, сравнив юношу с другими кандидатами, из Малха стали делать «римлянина». Два года под руководством пленного итальянца Марко Чиканно молодой ворог изучал язык и обычаи чужой страны. Он отдавался этому делу без остатка, и результат не замедлил проявиться. Вскоре Малх стал практически полной копией Марко Чиканно, мог перечислить всех его многочисленных родственников до двадцатого колена без малейшей запинки, и освоил итальянский язык. А когда обучение было окончено, и наставники ворогов признали, что Малх готов – он без колебаний и сомнений сломал пленному итальянцу шею, получил благословение жрецов в храме Яровита, удостоился личной беседы с вождем и со спокойной совестью, с непоколебимой уверенностью в своих силах, отправился в путь. Его ждали Новгород, Киев и Константинополь, а затем переход через Средиземное море и ненавистный Рим. Первоначальный план внедрения Малха в римское общество был рассчитан на несколько лет – Настоящий Марко происходил из побочной ветки графской семьи Чеканна, рано потерял родителей и, по велению своего дяди Пьетра, став оруженосцем, присоединился к крестоносцам, которые отправились на север покорять язычников. В Италии у него ничего не оставалось и про Марко давно позабыли. Родственники знали, что он оказался в плену, но его судьба их не волновала. и Малх, освоившись в Риме, собрался перебить всех представителей этой семьи, кто мог его изобличить, а затем предъявить свои права на титул и наследство. Однако устранять пришлось не только родственников, но и парочку уцелевших после разгрома крестового похода рыцарей, которые могли опознать Марка Чеканна. Малху пришлось трудно, и его план, подстраиваясь под обстоятельства, неоднократно изменялся. Оставаясь в тени и налаживая связи с римскими разбойниками, он упрямо двигался к своей цели, убивал людей, которые не сделали лично ему ничего плохого, обманывал и подставлял противников, заводил полезные знакомства, обрастал связями и помогал освоиться ворогам, которые пришли вслед за ним, шаг за шагом, только вперед, без сомнений и колебаний». Малх делал то же самое, что и другие вороги, не стеснялся в средствах для получения необходимого результата и, наконец, спустя пять лет добился своего. Он настоящий марка Чеканна, граф, и нет никого, кто бы мог это оспорить. Вскоре он женится на своей кузине Джульетте Скалари, пятнадцатилетней красавице из знатной семьи, и его положение в обществе станет незыблемым. А ведь это только начало пути». И что произойдет через десять лет или через двадцать. Если не останавливаться, добиться можно многого. Подумав об этом, ворог снова улыбнулся. На миг замер, посмотрел на темные небеса и опять вспомнил встречу с каретой кардинала Чиба, который считал, что должен ему. Кстати было за что два года назад время снова началось противостояние между попистами и сторонниками проповедника арнольда Бришанского. В центре города вспыхнули беспорядки, и Малх этим воспользовался. Вместе с несколькими бандитами он вошел в дом последнего представителя семьи Чиканна, дяди Пьетро, который мог ему помешать, и пока разбойники убивали слуг, а затем занимались грабежом, устранил цель и быстро удалился. Только вышел на улицу... А тут реформаторы брешиальцы попистов бьют, и среди них кардинал Чиба, которого Малх, размахивая ножом и раздавая увесистые пинки, смог вытащить из свалки. И кардинал этого не забыл. Когда понадобилось, влиятельный священнослужитель помог ворогу подтвердить права на титул и владение родовыми землями, что значительно облегчило ему жизнь. А недавно поделился с ним информацией, которая поможет ворогам выполнить очередной приказ вождя — «Воля Вадима Сокола для ворога — закон». Он сказал, «Убейте папу римского Адриана IV и перенаправьте силу крестоносцев на мусульман». Следовательно, так и случится. Тем более, что на выполнении приказа завязались сразу четыре группы ворогов. Не только римская ячейка Малха, но и соседи — парни Стояна из Аквитании, Дичка из Константинополя и Вышемира из Антиохии». Собрались еще привлечь группу Войдена из Рашки и ячейку Владимира из Венеции, но решили их не беспокоить. Сил и средств должно хватить с избытком. Переулок, еще один и еще. Малх вышел на узкую улочку и остановился. Перед ним постоял и двор три паломника. Недавно, несмотря на возражения хозяина, с подачи Малха его за хорошие деньги выкупили прибывшие из святой земли крестоносцы. Люди суровые, бесстрашные и воинственные. Связываться с ними себе дороже, так что никто к ним не лез. Ни городская стража, ни римские разбойники. Место считалось тихим и спокойным, относительно недалеко от центра, и к нему легко незаметно подойти с нескольких сторон. К Малху приблизился человек. Как и глава римской группы, он был в плаще. Это свои. Молодой ворок, который присматривал за подходами к постоялому двору. «Все в порядке, чужих нет», — доложил подчиненный Малху. «Наши все в сборе». «Добро», — кивнул граф и широким шагом вошел во двор постоялого двора, а затем последовал в здание. Спустя пару минут, оказавшись в просторном обеденном зале, Малх скинул плащ, и его взгляд скользнул по помещению, в котором сейчас находилось более десяти человек. Но выделились из них трое, они расположились за одним столом и вели беседу, купец из Константинополя, истинный ромей, надменный, как и все это племя, рыцарь из святой земли, на правой щеке рваный шрам, а на плечах синий плащ с белым крестом, и французский дворянин в богатых одеждах, с легкой улыбкой и безмятежностью во взгляде. «Добрый вечер, господа», — отвесив легкий поклон, на итальянском сказал Малх. «Позвольте представиться, граф Марко Чеканно». Вороги, а это были именно они, приняли игру брата, стали называть себя, и первым был француз. «Первый меч Аквитании барон Жан-де-Прево». «Купец Мефодий Дука, приемный член этого славного семейства», — добавил Ромей. «Конрад, рыцарь де Асир, вассал князя Антиохии Рено де Шатильона», — отозвался крестоносец. «Каждый представлялся на своем якобы родном языке». Один на французском, второй на греческом, а третий на германском с баварским акцентом. Старшие вороги переглянулись, а затем дружно рассмеялись, и к ним присоединились молодые воины, которые наблюдали за этим действием со стороны. Все они знали друг друга давно, вороги из Ророга трех первых выпусков. Каждый знал истинное имя брата, и представление руководителей групп в данном конкретном случае выглядело несколько смешно. но при этом показало, чего за относительно недолгий срок они добились. Ладно, как старший среди всех и особо доверенное лицо вождя, взмахнув рукой, оборвал смех дичка. Успокоились. Вороги стихли. Младшие, сноровисто поставив на стол старших несколько бутылок вина и легкие закуски, испарились, а Малх присел напротив Вышемира, он же рыцарь Конрад де Асир, еще раз окинул взглядом лица братьев и спросил. — К делу? Молча вороги кивнули, и Малх начал. «Есть приказ нашего вождя. Сначала он показался мне крайне трудным, и на этом этапе без помощи вестников смерти из Ророга практически невыполним. Все-таки папа римский наместник бога на земле, и в охране у него не только германские наемники, но и отряд особо обученных тамплиеров, да монахи со способностями. Но хорошо все обдумав, я понял, что это колос на глиняных ногах. Убить папу Адриана можно». Пожалуй, с этим моя группа могла бы справиться самостоятельно, без привлечения дополнительных сил и средств. Однако потом необходимо перенаправить крестоносцев на Святую Землю, и вот тут мне уже без помощи не обойтись. Каждый из вас знает кусочек общего плана, и мы здесь для того, чтобы окончательно все утрясти и уладить». Собираясь с мыслями, Малх прервался и сделал пару глотков хорошего вина. Его никто не торопил, и он продолжил. Папа Адриан IV – давний враг Венедов. По воле Евгения III и Бернарда из Клерво, гореть им в пекле, он был одним из главных организаторов крестовых походов против славян. Крестоносцы были разбиты, мы победили. Вот только цену за это пришлось заплатить великой кровью. Венецкий союз ослаблен как никогда, и даже если Николасу Брейкспиру удастся собрать армию в 40 тысяч мечей, думаю, нашим братьям на севере не выстоять. Это будет добивающий удар». Все это понимают, и папа Адриан тоже. Стоящие за ним темные постоянно подталкивают его к решительным действиям против Венедии, и через пять дней он объявит о новом крестовом походе на славян. Тысяч двадцать из недобитых крестоносцев, бродяг, нищебродов, искателей приключений и фанатиков он соберет в Италии, А затем они двинутся на север, и по дороге к ним должны присоединиться венецианцы, хорваты, венгры, маравы, ляхи и германцы Оттона Аскания, который эту орду и поведет. Ударный кулак будет серьезный. Но...» Малх приподнял вверх указательный палец, усмехнулся и после короткой паузы повел речь дальше. «У папы Адриана много врагов, и после поражений последних лет католический мир расколот. Он и раньше не был единым монолитом, а теперь и подавно. Против патифика сторонники Арнольда Брешанского, римский сенат, константинопольский патриарх, новый сицилийский владетель Вильгельм Злой, австрийский герцог Генрих Язамир Гот, а самое главное – католики в Испании и Святой Земле, которые ждут от него помощи, дабы отразить натиск мусульман». Им поход на север не нужен и не интересен. Войны крестоносного воинства необходимы им в битвах против сельджуков и альмахадов, и мы с вами так или иначе смогли всех их связать. Поэтому уже завтра, опережая официальное объявление Папы Римского о новом крестовом походе, в городе появятся наши проповедники, коих прикроют рыцари из Испании и Святой Земли, а также местные городские стражники и разбойники». Они раскачают толпу и уже к вечеру поведут ее на Ватикан, который охраняется шестью сотнями германских наемников и рыцарями. Людей, готовых пожертвовать за папу римского жизнью, там немного, и вряд ли защитники пантифика смогут долго сопротивляться, особенно если впереди толпы горожан пойдут крестоносцы, которые хотят потребовать освобождения Иерусалима и защиты христиан. «Адриан выйдет к людям, и вот тогда мы его прикончим». Власть в католическом мире перехватят другие люди, более сговорчивые, и они направят ярость и мощь крестового похода не на север, а на юг и восток. А если он струсит и попытается отсидеться за стенами, тогда мы сами за ним придем. Таков наш план в кратком изложении». Снова пауза, и, посмотрев на стояно, глава римской группы задал ему вопрос. «Что по деньгам?» Любовник Элеоноры Аквитанской и отец двух ее детей ответил сразу. «Золото привез, как договаривались. Если не хватит, можем добавить. Мои парни в твоем распоряжении. Со мной боевая пятерка». «Отлично. Эти деньги нужны нам для подкупа римских сенаторов и кардиналов, которые будут выбирать нового папу после гибели Брейкспира. Да и воины пригодятся». Малх кивнул и обратился к Вышемиру: «Что у тебя? Сколько рыцарей привел?» Пол сотни, все за городом. Десять испанцев, остальные германцы, итальянцы и французы. Это люди Рено да и Игугода и Белина. Не подведут. Вышемир помедлил, а затем покачал головой. Нет, это истинные воины Христа. Они видели, как пал Иерусалим, и как мусульмане штурмовали Антиохию. И многие были последними, кто вместе со мной стоял на стенах Триполи. Конечно, если бы они знали правду о том, кто я такой и что мы затеяли, рыцари обратили бы свои клинки против меня, но они знают только то, что им нужно знать. Так-так...» Выслушав его, еле слышно прошептал Малх, и следующий вопрос адресовал Дичка. «А что скажет нам уважаемый купец Мефодий?» И снова быстрый ответ. «У меня тройка ворогов, четыре десятка отличных наемников и восемь проповедников». Все они с Кипра, куда под защиту ромеев сбежали католические священники из Святой Земли. Так что горят донести слово истины до Папы и всего Рима. Фанатики с даром убеждения и непрошибаемой уверенностью в своей правоте. Мои ребята два месяца их отбирали. Один к одному. Опасные люди. Крайне опасные. Такие людишки не то что римскую толпу на бунт поднимут, а всю Европу на уши поставить могут. И когда все закончится, я соберу их в одном месте, наверное, на корабле, «И утоплю. Надеюсь, никто не против такой концовки». Как и следовало ожидать, католических проповедников никто жалеть не собирался. Вороги только ухмыльнулись, и, задав еще несколько уточняющих вопросов, Малх передал инициативу братьям. Теперь уже они спрашивали его о плане завтрашней операции, а он отвечал. Так что засиделись вороги до вечера. Но и потом еще долго не расходились, ведь им было что обсудить. Политика и торговля, война и шпионаж... сплетни из жизни королей и священнослужителей, компромат на врагов и друзей. В общем, все, что могло помочь им стать богаче, влиятельней и сильней. А чтобы не тратить время и не забыть то, что было сказано, вызвали пару молодых ворогов и приказали им все записывать. Ведь это уже не просто разговор друзей и соратников, а настоящий совет глав разведывательно-диверсионных групп с раскладом по политико-экономической ситуации в зонах их ответственности – который наверняка будет интересен Вадиму Соколу. Не просто командиру или правителю, а вождю, который указал ворогам верный жизненный путь.